Второе рождение. Эпиграф. Я мог быть сочтен вторично родившимся. Пастернак Марбург. Я совершенно счастлив с Зиною. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили. Примечание. Пастернак приводил к Фрейденбергам на Игаус в октябре 1931 года, когда они приезжали в Ленинград в тщетной надежде найти себе квартиру. Конец примечания. Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гадания не заключали. Но я не знаю, к кому они относились. Она очень хороша. Но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованную на два-три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещение вас. И она к вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатлении я вам говорил». Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у вас нашли слова для Зины. Она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек, и чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне жена». Пастернак Фрейденберг. 1 июня 1932 года. Конечно, если бы Зина была некрасива, ничего бы не произошло. Но если бы она была только красива, все бы кончилось так же, как началось, и более или менее внезапно и скоро. Если бы, впрочем, и это позволительно, ты усомнился в скорой осуществимости разрывов, как они не бывают иногда желательны, я скажу по-другому. Если бы Зина была только красива, и теперь, по прошествии первой горячки, уже теперь двухгодичной, я хотел с ней расстаться и наперекор своей воли почему-либо не мог, я бы чувствовал себя несчастным, скрытно раздраженным и прочее, и прочее. Между тем, я никогда не был так спокоен и счастлив, как самое последнее время. И с Зиной... Мне так хорошо, просто и естественно. Точно я с детства с ней жил, вместе с ней рос и родился. У ней много общего со мной и даже какое-то сходство. Вся создание мелкодворянского военного мещанства, она также опролетизирована дикостями своей жизни, музыкальностью и трудовой работящей подоплекой своего сильного, но без шумного и безмолвного темперамента, как по другим причинам и с другими слагаемыми, мещанство и искусство, это имело место у тебя, у мамы и у меня. И потому многое, что у нас считалось специфически пастернаковским, а по существу гораздо распространеннее и социально и объяснимо, я встретил и у ней, столь только разницей, что слова и настроения играют почти ничтожную роль, в ее складе и судьбе, замененное делами и реальными положениями. Я с ней церемонюсь гораздо меньше, чем было с Женей, не только потому, что, может быть, люблю ее сильнее, чем любил Женю. Мне не хочется допускать этой мысли, но и от того, что к Жене всегда относился почти что как к дочери, и мне всегда было ее жалко. Между тем, я не представляю себе положение, в котором я мог бы пожалеть Зину, Так равна она мне каким-то эмоциональным опытом, возрастом крови, что ли. Пастерна к родителям 24 ноября 1932 года. Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвется музыкою стать. И вся на рифмы просится. А в рифмах умирает рок, И правдой входит в наш мирок, Миров разноголосится. И рифма не вторенье строк, А гардеробный номерок, талон На место у колонн, в загробный гул корней, Илон, и в рифмах дышит та любовь, Что тут с трудом выносится, Перед которой хмурят бровь И морщат переносицу, И рифма не в вторенье строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою, Болезни тяга тяжкою, Боязнь глазки и греха За громкой бляшкою стиха. Красавица моя, Вся суть, вся ст... Твоя красавица спирает грудь и тянет в путь, и тянет петь, и нравится. Тебе молился поликлет, твои законы изданы, твои законы в далях лет. Ты мне знакома издавна. 1931 год Роль красавицы — была чужда Зинаиде Николаевне. Она видела свое назначение в том, чтобы сначала игаузу, а потом Пастернаку создать такой дом, в котором они могли бы работать и оберегать эту работу, и все сделать для этого. Пастернак необычайно ценил это ее умение наладить и поддерживать обыкновенную повседневную жизнь. Ее грубая и жаркая работа была ему близка. Творчество также безхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом, писал он ей в 1941 году. Она была очень правдивым человеком, необыкновенно прямым, не умевшим притворяться и скрывать свои чувства, и поэтому ее недостатки были так ясно заметны окружающим. Но тем, кого она любила, она была предана навсегда. Фейнберг. Об этой книге. «Пастернак. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак». Страница седьмая восьмая «Не люблю я эту книгу», — сказала Анна Андреевна. Примечание. Речь идет о поэтической книге Пастернака «Второе рождение» 1932 год. Конец примечания. «Множество пренеприятных стихотворений твой обморок мира не внес». В этой книге только отдельные строчки замечательные. Быть может, книга эта «Мне неприятна, потому что в ней присутствует Зина». А может быть, знаете почему? Помните, вы сказали мне однажды, что у Маяковского не любите стихов «Я ученый малый, милая», что здесь слышен голос холостяка, старого, опытного, самодовольного? Так вот, второе рождение — это стихи жениховские. Их писал растерявшийся жених. А какие неприятные стихи к бывшей жене! Мы не жизнь, не душевный союз. Обоюдный обман обрубаем. Перед одной извиняется, К другой бежит с бутоньеркой. Ну как же не нерастерянный жених? Знаете, какие стихи я люблю у него? Ирпень? Откуда же эта печаль Диотима? Запись от 26 июня 1940 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 1. Страница сто Стихи Бориса Пастернака последних лет резко отличны от предшествующих. Разбросанные по журналам, они уже обратили на себя внимание, отличаясь, независимо от отдельных удач и срывов, той особенной лиричностью, которая за стихом невольно вызывает образ поэта. Теперь, когда их перечитываешь подряд, вполне оправдываешь общее заглавие нового сборника «Второе рождение». Перед нами не только крупный поэт, бесспорно самый значительный поэт среди нас живущий, но и единая поэтическая личность. Новые стихи об этом говорят с большой определенностью. «Бэм. Современные записки». 1933 год, книга 51, страница 454, лицензия на книгу Пастернака «Второе рождение». «Второе рождение» – такая книга, за которой не сразу появляются следующие, потому что путь пройден до конца, а дальше начинается жизнь. Дальше в сознании в жизни поэта – Должна случиться какая-то перестановка, какие-то события, чтобы было о чем рассказать. В этом плане, в этом круге уже почти все сказано. И с этой стороны второе рождение для Пастернака замыкает некий этап жизни и останавливается перед новым. Зелинский. Лирическая тетрадь. Год 16, Альманах первый. Москва, 1933 год, страница 393, примечание Зелинской, 1896-1970 годы, советский литературовед, литературный критик, один из основателей конструктивизма, впоследствии выступивший с идеологической критикой этого направления с 1930-х годов перешедший на охранительные позиции, окончательно расставшись с прежними идеалами. Конец примечания. Второе рождение может быть одним из очередных звеньев творческой эволюции Пастернака, но оно же может являться и последним, завершающим звеном итогом предшествующего творчества. В таком случае вслед за волнами мы узнаем нового Пастернака, который как художник впервые задумается над живыми образами социалистической действительности, чтобы перенести их в свою поэзию. И если так, то советскую поэзию ожидает большой праздник. А самого Пастернака – действительное второе рождение, приближение к социалистическому отношению к действительности. А значит, и зарождение новой темы вместо бесчисленных вариаций прежней темы буржуазного индивидуализма терпящего крушение в эпоху социалистической революции. Селивановский Поэты Революция о творчестве Пастернака. Литературная газета 1932 год, 5 декабря номер 55, страница 4. В один из первых дней, когда он к нам заходил, он, как обычно, взял меня с собой погулять. Мы пошли по бульварам и разговаривали обо всем самом важном для нас обоих. О жизни в Кисловодске, о мамином состоянии, о его пребывании в Свердловске. Папа хотел показать мне свою новую квартиру на Тверском бульваре. Меня радовала встреча с Адиком и Стасиком, Тогда он звался Ляликом. Когда я вернулся домой и с разбегу выпалил, как мне понравилось у папы, мама не сказала ни слова. Постепенно меня начали одолевать сомнения и что-то похожее на раскаяние. Я все время возвращался к этой теме. Вот как мама записала этот диалог много лет спустя. «Мама, я был с папой у Зинаиды Николаевны. Знаешь, что мы решили?» Ты будешь работать, а я буду жить с ними. Я буду приходить к тебе в гости. Там мальчики, мне будет весело. Хорошо, сынок. Тебе там правда показалось хорошо? К вечеру. Мамочка, я буду без тебя скучать и часто к тебе приходить. Хорошо, сынок, успокойся, все будет хорошо. Уже в кроватке. Мамочка». Это папа и Зинаида Николаевна так меня уговаривали. А мне не хочется. Мне очень хорошо с тобой. Ты знаешь, — почти засыпая, — папа с Зинаидой Николаевной. В эти дни у меня росло ощущение, что я с кондачка сделал что-то недостойное, граничащее с предательством, и через некоторое время я очнулся в сознании того, что должен делить с мамой ее одиночество и быть ее защитником, и, если смогу, душевной опорой. Я стал воспринимать как неизбежное папин уход и понял, что мне надо остаться с мамой. Я отказался впредь ходить к папе и Зинаиде Николаевне, и мы не встречались с ней вплоть до войны. Папочку это очень огорчало и сильно осложняло его и без того трудную жизнь». «Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страницы 376 377 Единственное, что меня продолжает озабочивать, так это судьба Жененка. Хотя и его теперешнего состояния не сравнить с ужасами прошлого года». Он с матерью в уютной квартирке, и я всегда застаю его шаловливым и даже до тоски чуть-чуть чрезмерно дурашливым. Кроме того, он в восторге от школы, в которую я его не без труда среди года определил. Но меня интересуют не одни настроения его. Он ребенок, и мере имеющихся для него и только наполовину использованных ресурсов не судья». «Для него можно было бы сделать гораздо больше, если бы, по простительным странностям самолюбия, этому не сопротивлялась Женя. Одного ее воспитания для него будет мало. Исподволь ему надо было бы бывать со мной. Я часто бываю там. Но там, как всегда и прежде, я слишком растворяюсь в атмосфере Женина требовательного и принципиального мира» которым женек дышит всегда и без того. Бывать со мной значило бы бывать у нас на Волхонке, потому что только тут я вполне я, естественен и реален. Я понимаю, с какой тяжелой сложностью в лице Зины, как факта, должен будет столкнуться ребенок. Но именно с этой травмой было однажды благополучно покончено, когда в первую же встречу с ними я взял жененка к себе, тогда еще на Тверской бульвар, и он видел мальчиков и Зину и не только рвался к нам, пусть и ко мне, главным образом, на другой день, но даже сам со мной готов был дебатировать вопрос о переезде к нам в положительном смысле. Однако к посещению этому, которое мальчик сразу со всем этим клубком освоил и очень благотворно, Женя отнеслась резко осуждающе, и навсегда такие визиты запретила. к родителям, 24 ноября 1932 года. В Москву на гастроли из Германии приехал пианист Лео Сирота. Техника Лео Сироты была отличная, и русские плясовые мелодии из «Петрушки» прозвучали великолепно. Примечание. «Петрушка». Знаменитый балет Стравинского, 1911 год, впервые представленный на русских сезонах Дягилева в Париже и с тех пор завоевавший Европу. Конец примечания. Когда кончился концерт и публика еще не успела разойтись, кто-то из присутствующих вскочил на эстраду и закричал на весь зал «Товарищи, здесь в зале находится поэт Пастернак». «Давайте попросим его прочесть стихи!» Публика откликнулась аплодисментами и возгласами. «Просим, просим!» По проходу к эстраде быстрым шагом подошел Борис Леонидович. Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал, «Ну зачем это? Я не знаю, что читать!» И вдруг, поглядев вглубь зала с высоты эстрады, Громко спросил, «Зина, как ты думаешь, что мне читать?» При этих словах все головы, как по команде, повернулись назад, и Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, оказалась в центре внимания. Конечно, это привело ее в раздраженное состояние, и мы услышали из последних рядов зала недовольный голос, «Но почем я знаю, читай что хочешь?» Вероятно, этих слов ее было достаточно, И Борис Леонидович начал читать. Он прочел много стихов. К сожалению, я не успел записать каких с подъемом, своим громким, немного тягучим, но таким знакомым и единственным голосом. Успех был, как всегда, огромный. Аплодировали и просили читать еще и еще. Когда он кончил, все поднялись, многие подошли к нему. «Горнунг! Встреча за встречей!» по дневниковым записям. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страницы 85-86. Уральский областной комитет партии пригласил меня на очень хороших условиях на лето на Урал. Нас тремя телеграммами подряд извещали, что дача готова и чтобы мы выезжали немедленно. Теперь мы тут и временно помещены в городе, в гостинице, потому что дача еще не отремонтирована. Гостиница воздвигнута среди полуазиатских пустырей по последнему слову американской техники при двухкомнатном номере уборная и ванна. Но они бездействуют, и ходить надо в общую уборную, против чего нечего было бы возразить, если бы только в этой американской девятиэтажной гостинице это не понималось по-казарменному. В общих этих уборных нет крючков и несколько сидений, ничем не разгороженных. Ты должен сидеть обязательно в чем-нибудь обществе, и когда открывают двери, тебя из коридора видят идущие мимо съемщики обоего пола. Б.Л. Пастернак, Л.Л. Пастернак, 11 июня 1.11.1932 года Одновременно с нами на Урале находится Борис Пастернак, один из лучших современных советских поэтов. Он здесь в качестве гостя правительства, ему дали возможность изучать, когда и как это захочется, жизнь шахтеров и рабочих металлургических заводов Урала. Примечание. Возможность осмотреть заводы и шахты – обернулась ужасом увиденного голода и разорения деревень, вызванных коллективизацией и стоявшими на путях эшелонами вымиравших раскулаченных крестьян. Конец примечания. Литературная газета 1932 год 11 августа номер 36 205 страница 2. Сейчас в силу удвоившихся, если не утроившихся, забот, мне приходится обращаться за помощью к инстанции, которой я всегда пренебрегал. Примечание. Речь идет о государственных заказах, без которых Пастернак мог обойтись раньше, кормя и обеспечивая одну семью. Конец примечания. Справиться со всем частным путем я не в силах. Я потому и принял уральское предложение – что жизнь вторым домом при одновременном обеспечении первого собственными частными силами, жизнь, как это понимали мы или нейгаузы или асмусы в Ирпене, мне будет непосредством. И удивительное дело. Знаешь, чем мне уже пришлось поплатиться за это обращение? Производительностью, как это ни странно. Казалось бы, что сев на шею организации, чего я раньше не делал, я должен был бы обречь себя в смысле труда на каторгу и прийти к положению, в котором днем и ночью отрабатывал бы относительные блага от нее полученные. Казалось бы, что разросшиеся обязательства тем сильнее должны были бы меня засадить за работу, но случилось совсем наоборот. Государственная поддержка оказалась областью безвыходно противоречивой, а владение льготами, которые она решила мне тут предоставить, потребовало от меня целого месяца вынужденного безделья. Весь он ушел на хлопоты и досаднейшее выжидание исполнений по ряду хозяйственных распоряжений, досадных в особенности тем, что обещания все время давались близкие – И все на завтра. На сутки же располагаться работой не тянуло, и суток этих в каждом отдельном случае не было жалко. В течение этого месяца я ничего решительно не видел, специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал. В городе имеется телефон, но он каждый день портится, и всегда в тот момент, когда ты именно по нему завязал и уже довел до половины дела, В гостинице есть электричество, но оно гаснет как раз в тот миг, как ты стал что-нибудь делать, исходя из его наличности. То же самое с водой, то же самое с людьми, то же самое со средствами сообщения. Все они служат лишь наполовину, достаточную, чтобы оторвать тебя от навыков, с помощью которых человек справляется с жизнью, лишенной водопровода, телефонов и электричества – но вполне мыслимой и реальной, пока она верна тебе. Мы должны были переехать вчера на дачу. Но машины не подали, потому что весь день был дождь, и дороги размыло. Я не знаю, попадем ли мы туда сегодня. Перспективы такие. Лето осталось два месяца. Если я засяду там на этот срок за работу так, как я сейчас есть, это в лучшем случае будет какая-нибудь субъективная отсебятина, о чем-нибудь личном, как до сих пор. То есть нечто такое, что и в Москве, в старых домашних условиях, ставило меня в незавидные условия и делало год от году смешнее, и что особенно смешно будет именно тут, за две тысячи верст от Москвы. И не где-нибудь, а на Урале. Итак, такой план был бы заведомым поражением, И для того, чтобы осмыслить тяжелую поездку в такую даль, остающееся время придется потратить на что-нибудь другое. Я и думаю поездить по заводам, и возможность к тому, кажется, представится. Художественно же реализовать все это придется гораздо позднее. Последнее немало не пугало бы меня, если бы не авансы, которые я эту весной забирал тысячами. По всем ним... Я обязался создать осенью объемистые произведения. И вот как именно я буду выкручиваться тут, я боюсь и думать. Обещаниями и обязательствами я себя связал так, как никогда. А прожил около полугода до тоскливости бесплодно. Примечание. Полученные авансы Пастернак должен был впоследствии возвращать, поскольку об Урале не смог написать ни слова. Бедственное положение населения там было настолько очевидным, что писать хвалебные слова о развивающемся социалистическом строительстве он не был готов. Конец примечания. Б.Л. Пастернак, Е. В. Пастернак, 7 июля 1932 года. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы стали уносить из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал в окно крестьянке кусок хлеба. Она положила 10 рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я не старалась его убедить, что он этим не поможет, Он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствие за тем, чтобы писать какую-то неправду. Правду же писать было нельзя. Пастернак З.Н. Воспоминания. Страница 278-279. В начале 30-х годов было такое движение среди писателей. Стали ездить по колхозам,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 не укладывалась в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать. Запись от 17 августа 1958 года. Масленникова Борис Пастернак. Встречи. Страница 53